Глава 5 Есть ли в снегу соль? Ничего не переменилось в школе за этот год. По-прежнему ссорились бывшие лядовцы с бывшими пестовцами. По-прежнему привозили в санях закутанную, как бабушка, кашу. По-прежнему в десять часов утра Кораблёв появлялся в школе. Он приходил в длинном осеннем пальто, в широкополой шляпе, не торопясь причесывал перед зеркалом усы и шёл на урок. Однако теперь его уже нельзя было лишить пайка, как предлагал в прошлом году кавычка. На его уроках было теперь уже больше пяти человек. Он никого не спрашивал, ничего не задавал на дом. Он просто рассказывал что-нибудь или читал. Оказывается, он был путешественником и объездил весь мир. В Индии он видел йога-фокусников, которых на год зарывали в землю, а потом они вставали живехонькими, как ни в чем не бывало. В Китае ел самое вкусное китайское блюдо — гнилые яйца. В Персии видел Шахсей Вахсей — кровавый мусульманский праздник. Лишь через несколько лет я узнал, что он никогда не выезжал из России. Он все выдумывал. Но как интересно. Хотя многие еще утверждали, что он дурак, но теперь уже нельзя было сказать, что он ничего не знает. По-прежнему первым лицом в четвертой школе был наш заведующий Николай Антонович. Он все решал, во все входил, присутствовал на всех собраниях. Старшеклассники ходили к нему на дом выяснять отношения. Споры между лядовцами и пестовцами он решал в 10 минут, и самые отпетые подчинялись без возражений. Любой школьник от первого до последнего класса мог явиться к нему, поговорить о своих делах. «Я скажу Николаю Антоновичу. Мне велел Николай Антонович. Меня послал Николай Антонович!» То и дело слышалось в нашей школе. Наконец и мне случилось произнести эти четыре слова. Накануне я стал школьником. Детский дом был подвергнут испытаниям, и меня послали во второй класс. Думая о том, как отнестись к этому событию, не махнуть ли на Москву реку или на Воробьёвы горы, я слонялся по актовому залу, когда дверь из учительской приоткрылась, и Николай Антонович поманил меня пальцем. «М-м, Григорьев», — сказал он, припоминая. Он славился тем, что всю школу знал по фамилиям. «Ты знаешь, где я живу?» Я отвечал, что знаю. «А что такое лактометр? Знаешь?» Я отвечал, что не знаю. «Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке». «Известно», — Николай Антонович поднял палец, «что молошницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды». понял понял. «Вот ты мне его и принеси». Он написал записку. «Да смотри, не разбей. Он стеклянный». «Не разобью», — отвечал я с жаром. Записку было велено передать Нине Капитоновне. Я и не подозревал, что так зовут старушку из Энска. Но открыла мне не старушка, а незнакомая худенькая женщина в черном платье. «Что тебе, мальчик?» «Меня послал Николай Антонович». Эта женщина была, разумеется, Катькина мама и старушкина дочка. У всех троих были одинаковые решительные носы, одинаковые глаза, тёмные и живые. Но внучка и бабушка смотрели веселее. У дочки был печальный, озабоченный вид. «Лактометр», — с недвумением сказала она, прочитав записку. «Ах, да». Она зашла на кухню и вернулась с лактометром в руке. Я был разочарован. Просто градусник, немного побольше. «Не разобьёшь?» «Что вы!» — сказал я с презрением. «Разобью!» Я отлично помню, что смелая мысль проверить лактометр на снежную соль явилась приблизительно через две минуты после того, как предполагаемая Катькина мама захлопнула за мной дверь. Я только что спустился с лестницы и стоял, крепко держа прибор в руке, а руку в кармане. Ещё Петька говорил, что в снегу есть соль. Может лактометр показать эту соль? Или Петька наврал? Вот вопрос. Нужно было проверить. Я выбрал тихое место, за сараем, рядом с помойной ямой. Домик из кирпичей был сложен на притоптанном снегу. От домика за сарай уходила на колышках чёрная нитка. Должно быть, ребята играли в полевой телефон. Я зачем-то подышал на лактометр и с бьющимся сердцем сунул его рядом с домиком в снег. Судите сами, что за каша была у меня в голове, если через некоторое время я вынул лактометр и, не находя в нём никакой перемены, снова сунул снег, на этот раз вниз головой. Кто-то ахнул поблизости. Я обернулся. «Беги, взорвёшься!» — закричали в сарае. Это произошло в две секунды. Девочка в расстёгнутом пальто вылетает из сарая и опрометью бежит ко мне. «Катька», — думаю я, и на всякий случай протягиваю руку к прибору. Но Катька хватает меня за руку и тащит за собой. Я отталкиваю её, упираюсь, мы падаем в снег. Трах! Осколки кирпича летят в воздух, сзади белой тучи поднимается и ложится на нас снежная пыль. Однажды я уже был под обстрелом, когда хоронил мать. Но тут было пострашнее. Что-то долго грохало и рвалось у помойной ямы. И каждый раз, когда я поднимал голову, Катька вздрагивала и спрашивала. «Здорово, а?» Наконец я вскочил. «Лактометр!» — заорал я и со всех ног побежал к помойке. «Где он?» На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма.